Земля, Петербург, 23 июля 2005 года Первый клиент Кириллу запомнился надолго, как и первое самостоятельное странствие. Слишком многое обрел он в нем и слишком многое потерял. Не все подарки мира были безопасными, как монетка, как цветок или ссадины на кулаках. Ну, как говорил майор Звягин, знать бы, откуда пуля прилетит. В неожиданности, однако, тоже была своя прелесть – Не для всех, конечно, для тех, кто испытывал тягу к рискованным авантюрам, кого манили миражи необычайного, призраки невиданного, отблеск тайны. Таковых, кроме Кирилла, в ближайшие дни нашлось еще четверо. Снайпер, мрачный неразговорчивый кавказец Самум, селяник и стилет, великолепный каратист и фехтовальщик, снайпер, майор ВДВ в отставке, квадратный как шкаф и Самум пришли по объявлению – Стилета же Павел Нилович выудил в какой-то спортивной школе, где тот трудился на ниве восточных единоборств. Что же касается Селемита, то его привел снайпер. Они были сослуживцами и давними приятелями. Новые инструкторы выглядели людьми солидными в возрасте, под 40 или за 40, что не могло не вызвать удивления. Как полагал Кирилл, Опасности и романтика больше привлекают молодых, и ему казалось вполне естественным, что трое старожилов «Сентябрь», «Сингапур» и «Самурай» были его ровесниками. Почти ровесниками. Сингапур, пожалуй, уже добрался до тридцати. Этот красивый темноволосый парень, напоминавший молодого Шона Коннори из фильмов о Джеймсе Бонде, нравился Кириллу. Веселый, удачливый и находчивый он, похоже, числился у шефа на особом счету. Но «Сентябрь» с «Самураем» тоже были отличными ребятами, без всяких следов чванства или оскорбительной неврежности, которую нередко проявляют к новичкам. Правда, им случалось поглядывать на нового коллегу с каким-то загадочным выражением, будто бы знали они нечто такое, о чем он и не подозревал, но взгляды эти кирилла не задевали. В конце концов, он обретался в фирме без году недели, и трудно было рассчитывать. что все ее секреты откроются ему в первые же дни. Он этого и не хотел, таинственное и недосказанное завораживало его. Но насчет сорокалетних крепышей он все же поинтересовался у Сарагосты. Шеф, насмешливо прищурясь, оглядел Кирилла с ног до головы, помянув чичак полагающих, что сила и ловкость заменяют опыт и мозги. Затем он сказал. «Припоминаешь, как было у римлян?» как они строили легион к бою. — Три линии, — Кирилл пожал плечами. — Ну и что? — А то, что старый конь борозды не испортит. Молодежь стояла впереди, за ней мужики постарше, а в последнем ряду — ветераны, те, кто решал исход битвы. — Вы говорите о гостатах принципах и триариях, шеф. Но роль ветеранов была не так уж велика. Считалось, что эти люди отвоевали свое, потому их и берегли, как последний резерв. У римлян ходила поговорка. «Дело дошло до триариев, значит, дело плохо. Так что битвы все же выигрывали молодые». «Ну-ну, историк», — пробормотал Сарагоса. «Ты, выходит, не только про скифов изучал, э?» Не дождавшись ответа, он усмехнулся. «Может, ты и прав, но я все-таки предпочитаю триариев. Тех, что сначала думают, а потом стреляют. Бог ведает, кто слышал этот разговор, но с тех пор четверку новобранцев стали называть... триариями. Стилек, снайпер и Селенит относились к всей кличке со сдержанным юмором, самому же по большей части отмалчивался, из него даже общительный Сингапур не мог вытянуть ни слова. Что касается шефа, то он явно был доволен пополнением. Карие его глаза весело поблескивали, лик сиял как майское утро. Последнюю неделю, если не считать редких и таинственных отлучек по делам, он трудился в фирме от зари до зари, гоняя новобранцев из одного сна в другой. Но в то утро он показался Кириллу весьма раздраженным, редкий случай, по правде говоря. Павел бывал грубоват и язвителен, но особой эмоциональностью не отличался, это Кирилл уже выяснил с полной определенностью. Его дежурства пока еще чисто номинальные, шли через три дня на четвертый, и за истекшую половину месяца он совершил еще несколько тренировочных вылазок туда. Все в компании Пау Нилыча, желавшего выяснить, чего стоит его приобретение. Пару раз они странствовали в горах, очень неприветливых, холодных и мрачных. Сарагоса хотел лично убедиться, что в спецназе скифу преподали основы альпинистского искусства, и что новому инструктору известно, с какой стороны берутся за альпиншток. Во время одного из погружений Кириллу довелось стрелять на речном берегу, заросшим тростником – каких-то жутких зверюк, напоминавших тигров. По бокам у этих тварей тянулись желтые разводы на пепельном фоне, и среди сероватых камышей они были почти не видны. Помимо того, их отличала редкая свирепость, стремительность и бесшумность движений, плюс полное отсутствие хвоста и внушительная пасть с пятисантиметровыми клыками. Кирилл уложил троих, а Сарагоса пятерых. Причем действовал он с невероятным хладнокровием и сноровкой. Нет, такой человек не стал бы сердиться по пустякам. Однако сегодня он был хмур, неприветлив и раздражен, пожалуй, даже разгневан. Трубка его испускала не столько дым, сколько искры, будто крохотный вулканический кратер, готовый взорваться с минуты на минуту, а корей глаза, обычно хранившие насмешливо-спокойное выражение, поблескивали с такой же свирепостью, как у бесхвостых, пепельных тварюк из речных камышей. «Сегодня никаких погружений!» — бургнул Сарагоса, едва инструктор по кличке Скиф переступил порог и отрапортовал о прибытии. «Тут впору не погрузиться, а нагрузиться!» Он потер плечо, болезненно сморщился, потом поднял трубку внутреннего телефона и крутанул диск. «Доктор, ты!» — Скиф появился. «Ну и что?» «Как ну и что?» «Мы же собирались сходить к этому... к этому потомку картлийских князей. Не видишь смысла?» «А я вижу!» — Я для него, понимаешь ли, тупой бизнесмен, ты безграмотный колдун, а Скиф у нас историк, специалист по таким делам. Может, ему удастся напугать кретина. Так что пойдем, через десять минут. Он грохнул трубкой и повернулся к Кириллу. Трудный клиент, сочувственно поинтересовался тот. — Трудный? Не то слово, парень. Заносчив, упрямый багаж, что твой крест. И когда успел столько нахапать, финансист, одним словом. А пыжица так как? Гордости хватит, чтобы заново вымостить всю военно-грузинскую дорогу. К тому же редкостный бабник, — добавил Сарагоса с явным отвращением. Ну и послали бы его куда подальше, скажем, мастить шоссе в Кавказских ущельях, — посоветовал Кирилл. Ему доводилось бывать в тех местах, и он отлично помнил, что хорошими дорогами Кавказ похвастать не мог, впрочем, как и Россия. Начальник взглянул на него и испустил глубокий вздох. — Молод ты, парень, горяч. Разве я могу потерять такого клиента? Он ведь деньги платит, скиф, большие деньги. Э? И мы ему кое-чем обязаны. К тому же, хоть я и шеф, но надо мной есть босс. Тут Павел выразительно поднял глаза к потолку. И он мне голову оторвет, коли провороню этот заказ. Кирилл мог поклясться, что шеф его блефует. Не деньги его интересовали, а нечто другое, о чем не говорилось вслух и намекалось ни словом, ни взглядом. Что же касается оторванных голов и грозного босса, если тот не был личностью совсем мифической, сродни скифскому богу Таргитаю, вряд ли Пал Нилоч, так уж сильно его побаивался, он сам мог оторвать голову кому угодно. «Ну, пойдем». Сарагоса снова вздохнул, выбил трубку и сунул ее в карман. «Пойдем к моему торговому князю». Они спустились на первый этаж, где уже топтался у двери красноглазый доктор, и пересекли двор, наполненный запахами хвои и цветущего жасмина. Альбинос вышагивал, важно и неторопливо, заложив руки за спину и не глядя по сторонам, на лице же Пау Нилыча застыло выражение мрачной решимости. «Здесь», — сказал он, кивнув на окна особняка, выступавшего между баром и магазинчиком готовой одежды. «Апартаменты люкс», — отметил про себя Кирилл. Ему было уже известно, что, хотя бедняков среди населения кондоминиума не водилось, всякий желез как бы входил в одну из двух групп, богатых и очень богатых. Первые занимали по два этажа над каким-нибудь заведением, вторые владели целым коттеджем, полным жилым блоком по местной терминологии. Вероятно, клиент, которого Сарагоса собирался удостоить личным визитом, был и в самом деле очень богат. За дверью лязгнули засовы, потом она сдвинулась. Не распахнулась, как ожидал Кирилл, а ушла в стену. Мужчина, возникший на пороге, темноволосый, с блестящими черными глазами и орлиным носом, на подвижном выразительном лице, был ему знаком. Тот самый грузин, хозяин шестиколесного серебряного твинга, припомнилось Кириллу. Вслед за Сарагоссой и доктором он шагнул в холл, увешанный коврами с великолепной коллекцией холодного оружия. «Паул Нилыч, дорогой!» «Гамар произнес брюнец сочным баритоном и картинно вскинул руки. «Заходи, Генацвали, будь гостем! Мой дом, твой дом!» Судя по взгляду, который Сарагос обросил на ковры с шашками, кинжалами, ятаганами и японскими клинками, он не отказался бы от столь щедрого предложения. Затем, сухо кивнув, Пал Нилыч шагнул вслед за хозяином к лестнице мореного дуба. Балясины, поддерживающие перила, были выточены в форме многих женских фигурок. Ступени же прикрывала пурпурная ковровая дорожка с ворсом по щиколотку. Они поднялись наверх, и Кирилл невольно прижмурил глаза. Тут все сияло и сверкало. Люстры, увешанные хрусталем, натертая воском резная мебель с расписными фарфоровыми медальонами, высокогорлые серебряные кувшины на малахитовой столешнице, лаковые шкатулки, причудливые китайские вазы с драконами, парившими над горами, ширмы из небесно-голубого шелка, по которому плыли белые курчавые облачка, старинные иконы в бокладах с самоцветами. Как и многим питерцам, Кириллу синонимом роскоши казался зимний. Из поколения в поколение в северной столице говорили «богато, как в Эрмитаже». Но здесь было еще богаче. Каждая комната смотрелась пещерой Али-Бабы, заполненной несметными сокровищами севера и юга, запада и востока. Востоку, впрочем, хозяин отдавал явное предпочтение. Ковры, низкие диваны и ларцы, инкрустированные слоновой костью и перламутром, делали его жилище похожим на дворец Гаруна Аль-Рашида. Гости вошли в кабинет, панели розового дерева. Низкая широкая таманка и фривольные полотна на стенах придавали ему вид игривый и легкомысленный. В торце, в глубокой нише, серебрились экраны трех огромных телевизоров, сблокированных с видеомагнитофонами и аудиосистемой, располагавшейся рядом. Фирменных обозначений на всей этой шикарной технике не было, и Кирилл решил, что делали ее на заказ. Тут еще стояли огромные кресла, обитые алым плюшем, фигурные канделябры с толстенными свечами и роскошный бар, к которому сразу и устремился хозяин. Три бокала были наполнены вином, четвертый, предназначенный для доктора, минеральной водой. Заметив это... Кирилл сообразил, что богатый клиент не первый раз пользуется услугами фирмы Save и знает вкусы ее руководства. — Гость в дом, бог в дом! — черноволосый хозяин поднял бокал, и все выпили в торжественном молчании. Затем Сарагоса похлопал Кирилла по плечу. — Скиф! Наш эксперт по вопросам выживаемости в особо опасных условиях. — А это? — он кивнул на хозяина. — Джамаль Георгиевич Саакадзе. Великий финансист и потомок грузинских князей. Правда, папа его родился в Петрограде, а дедушка в Санкт-Петербурге, но темноволосый экспансивно замахал руками, заставив Сарагосу смолкнуть. «Просто Джамаль, без Георгиевичей, дорогой, это у вас, у русских принято, отцовское имя калечить, Иваныч Степаныч Петрович. Нехорошо, вах. У нас говорят с уважением. Джамаль, сын Георгия, понял геноцвали». Он уставился на гостя блестящими антрацитовыми глазами, и Кирилл решил, что сей владелец пещер Алибабы ему, пожалуй, нравится. Забавный мужик. Видный и в самом соку, лет сорока пяти, не больше. Его живая выразительная физиономия резко контрастировала с хмурым лицом сарагосы и застывшим в равнодушном спокойствии чертами доктора. Павел устроился в глубоком кресле, сморщившись, помассировал плечо. «Слушай». «Джамаль, Георгиев сын, перейдем к делу», — буркнул он, — «я привел к тебе большого специалиста. Ты не гляди, дорогой, что парень молод. Он всю историю изучил, от самых древних греков до Карла Маркса и Уинстона Черчилля, если ты о таких слышал. Он тебе живо разобъяснит, на что ты нарываешься. Ты, Нилыч, все о делах да о делах. Голова болит от дел. Ты пришел? Пришел. Сел? Сел». Теперь кушать будем, пить будем, веселиться будем. Или я не грузин? Грузин. Или я не князь? Князь. И все у меня будет, как у княза. И питье, и еда. Хочешь, можем девок пощипать? Вах! Он с озарством подмигнул сарагосе и закатил антрацитовые глаза. Заметив, как грозно сошлись брови шефа, Кирилл решился разрядить атмосферу. Он отставил бокал. Придал лицу самое невинное выражение и поинтересовался. «А девки -то — А девки-то где? Тут он глянул на распахнутую дверь с таким видом, будь то ждал, что из соседней пещеры Али-Бабы всплывет сейчас нога гурия с томными очами и подставит ему для щипка крутое бедро. — Князь есть, вино есть, а девок нет. Джамаль на секунду замер с раскрытым ртом, затем расхохотался, да так, что подвески на люстре зазвенели. — Вот, эх, перд! — Вот специалист. Вай что за парень. Понимает. — Потому что молодой, кровь горячая, вина не надо, еды не надо. Девушек давай. Он бросил на Кирилла неожиданно острый оценивающий взгляд. — Слушай, Генацвали, нравишься ты мне? Такой большой, такой красивый, сильный, настоящий мужчина, хоть и эхперт. Оставайся, будут тебе и девки. — Слушай, Джамаль, — сурово произнес Сарагоса, — ты мне, парня, не порть. Понял, э? — Мы сюда не пить и закусывать пришли, и не шлюх твоих щипать, а по делу. Вот им и займемся. Так. — Вай, обижаешь, Нилыч. Вай, как обижаешь. Джамаль сокрушенно покачал головой и вдруг с заговорщическим видом подмигнул Кириллу. — Мол, парень, будет у нас время потолковать и без твоего начальства. Ну, к делу так, к делу. — Тогда показывай. Показывай, что мне показал. А ты, Скиф, гляди. И ты, доктор, тоже. «Все готово, дорогой, только кнопку нажать». Джамаль важно продефилировал к своим телевизорам и магнитофонам, коснулся клавиш и отступил в сторону. Три огромных экрана вспыхнули разом, взорвавшись красками и звуками, выплеснув в уютную комнату грохот копыт, лязг стали яростные вопли сражающихся, стоны, крики, скрежет и звон. Посередине виднелась степь, заполненная конными ордами. Слева Арнольд Шварценеггер, канан-варвар, Рубил в капусту каких-то всадников в кольчугах и рогатых шлемах с развивающимися султанами. Справа Джон Терлеский, принц воров, спасался от погони, размахивая окровавленным мечом. При каждом из героев было по красотке. Они робко жались за их могучими спинами и тоненько вскрикивали в нужных местах. Сияло солнце, искрилось сталь, дождем сыпались стрелы, пылал огонь, блистали доспехи и женские глаза. Вечный праздник сказки разворачивался своим чередом, переливался радужным многоцветием, манил, звал в неведомые дали. Кирилл внезапно почувствовал, как горлу подступает комок. То, что творилось сейчас на экранах, так нарочито, ярко, так откровенно, по-детски жестоко, так наивно и так прекрасно. Нет, не прекрасно поправился он. Скорее, завлекательно, чарующе завлекательно и абсолютно нереально. Впрочем, чего же требовать от сказок? Но хотя перед глазами его плыли сказочные миражи, Кирилл заметил, что два фильма, Стерлеский и Шварценеггером, являются старыми и лишь третий, со степью, всадниками и маячившими в отдалении городом, предназначен для современного LP. Эта лента была ему незнакома и показалась великолепной. Трехмерное изображение травянистой долины и городских башен, заснятых сверху, разительно отличались от плоских картинок. Мелькавших на экранах двух других телевизоров. Джамаль испустил протяжный тоскливый вздох. Вот. Рука его потянулась к экранам. Хочу туда, Геннадсваль, туда. Чтобы кони, чтоб женщины, чтоб битвы и шашки на голову. Хочу. Вай как хочу. Полные губы сарагосы сложились в ядовитую усмешку. Но ты и тип. В газете прописать не поверят. За аномальное явление сочтут. Видишь ли, дорогой, это лишь в кино все так красиво, а на деле... Он многозначительно подмигнул Кириллу, но тот, глядя на экран, смолчал. На деле снимут скальп или получишь стрелу в одно место, и что тогда? Не сесть, не лечь. Прощай, кони, прощай, бабы. Ты-то геноцваль не этот, э, как его, не Шварценеггер. Я князь, Джамаль гордо выпрямился. Я, если хочешь знать, потомок самого Георгия Саакадзе. — О, Георгий! — он погрозил Сарагосе пальцем. — Это тебе не Карл Маркс, не Черчилль. Ты знаешь про них, твой эксперт знает про них, а я знаю про Георгия. И про свой род. Мы — картлийцы, воины. — Были воины, да все вышли, — с нехорошей усмешкой сказал Сарагоса. Остались одни торговцы помидорами. — Нехорошо, говоришь, дорогой, ай, нехорошо. Обижаешь. И у торговца может быть отважная душа. У настоящего торговца, который ищет настоящий товар, торговцу в таком деле без смелости никак нельзя. Так что ты меня стрелами и скалпами своими не пугай. Не на того напал, клянусь памятью матери. Тут со свирепо уставился на Кирилла, и тот вдруг сообразил, что репликой насчет девок не отделается. Взор начальника недвусмысленно намекал, что сидишь, парень, тебя сюда привели не телевизор глядеть и не пить вино. Давай работай. Откашлившись, Кирилл задумчиво произнес, — Копали мы копали мы однажды курган. — Вах! — восхитился Джамаль. — Курган, это где же? — В Приазовских степях. И был там похоронен скифский вождь, старец лет семидесяти, а при нем кони, оружие, жены и рабы. Молодые парни да мужчины, которым еще топтать да топтать землю. Но по обычаю, их закопали вместе со старым вождем, живыми, — добавил Кирилл для устрашения. — Ай! — склонив голову на бок, Джамаль уставился на эксперта недоверчивым взглядом. — А скажи, откуда тебе знать, что рабы и жены были молодые, а вождь старый? Может, он сам шепнул, а? — Он помер две с гаком тысячи лет назад, — отрезал Кирилл, — а примерный возраст легко установить. По зубам, по виду суставов. Так что вождь был в самом деле старый, а уложили в его могилу сотню молодых. — Ну, ладно, ладно. — Жамаль махнул рукой. — Не кипятись, дорогой, я верю. — Вах! Только к чему ты мне это рассказываешь? — К тому, что в древние времена всякий чужак становился рабом. И это реальность, а не сказки. Кирилл кивнул в сторону экранов, краешком глаза уловив, что Сарагоса одобрительно поигрывает бровями. — Хотите туда попасть? Ну, вольному воля, спасенному рай. Может, и обойдется без стрелы в промежность, но уж ломня или галеры обеспечены. На месяц или на два, сколько вы там захотите, поселиться И ты меня пугаешь, геноцвале, вай, такой парень, красивый, смелый, сильный, ну пусть, эхперд. Так, эхперд, это ж да могилы, а молодость раньше пройдет. Погляди на меня, дорогой, внимательно погляди, моя молодость, вах, улетает. и твоя улетит. Будешь сидеть, эхпердом, на горшке и вспоминать, куда мог отправиться, да не отправился. Джамаль посмотрел на экраны, где Шварценеггер свежевал жуткую рогатую тварь, а Терлески бился насмерть с огромной амазонкой, похожей на ожившую статую богини Кали. Глаза его вдруг налились тоской, и, поворотившись к Кириллу, он спросил, — А ты-то сам, ты, хочешь туда? Кирилл резко вздернул голову. Слова Джамаля словно бы прорвали некий барьер, кокон, отделявший реальность от сказки. Дом, город, земля, родители, команда «З» с Сарагоса — все, все это будничное и повседневное осталось по одну сторону, по другую же бушевало море, вздымались горные пики, расстелались леса и степи и скакали в их просторах всадницы на горячих конях. Он понимал, что в мире том смерть ходит за спиной, но не боялся ее. Томительный звон колоколов Хараны, пророчивших беду, не стучал в висках похоронным грохотом. Значит, все будет хорошо. Настолько хорошо, насколько возможно. Он поднял взгляд на лицо Джамаля и, неслышно шевеля губами, повторил. — А ты-то сам хочешь туда? — Хочу! — вдруг вырвалось у него, раньше, чем он понял, что несет. Со стороны Сарагосы послышалось возмущенное фырканье. — Выгонит он меня, — подумал Кирилл. — Как пить дать выгонит?» И будет прав. Клянусь святым Хараной, хранителем и пятым ребром шайкала. Недаром набрал этих сорокалетних, которые сначала думают, а потом стреляют. Наступило молчание. Потом Джамаль торжествующе рассмеялся. — Лай, Нилыч, хорошего ты мне парня привел, честного. И в жилах у него кровь, а не собачья моча. Мы с ним... — Не с ним, — угрюмо буркнул Сарагоса. — Хочешь лезть черту на рога? Давай. Но проводника получишь поопытней, скажем, сентября или самурая. — Хочу этого, — Джамаль царственным жестом указал на Кирилла. — Хочу и плачу. — С сентябрем твоим я ходил? — Ходил. — С самураем этим узкоглазым ходил? — Ходил. — Скучные парни, дорогой. А этот? Он покосился в сторону Кирилла. — Этот мне по сердцу. Глаза цвета сирени, губы как маг. — Вай, хорош. Красавец. Опять же, эх, перд. — Люблю таких. Он вдруг начал кружить около Кирилла, пожирая его взглядом и сладко причмокивая, не то в шутку, не то всерьез. Но — Но-но, — на всякий случай строго произнес Старогоса. только без этих ваших штучек, кацо. Мы голубым товар не поставляем, а начнешь рукоблудить — учти, этот парень рубли пальцами ломает. Настоящие рубли, юбилейные советской чеканки. Понял, э? Джамаль оскорбился. — Ты за кого меня принял, дорогой? Или я не мужчина? Не выгляжу мужчина, не похож, да? Ты думал, я гнусный развратник? Хожу по баням, гляжу, кто наклонится за мылом? Ты думал, мне баб не хватает, да? Ничего я не думал, густые брови сарагосы сошлись на переносице. Я предупредил, остальное — дело твоё. Прости, если что не так. Джамаль царственно повел рукой, видимо, в знак того, что извинения приняты. Затем он опустился на таманку напротив Кирилла. подпёр голову руками и сокрушённо произнёс. — А ты ведь прав, Нилыч, прав, дорогой. — Вай, как прав. Баб мне и в самом деле не хватает. Не потому, что к мужикам тянет, клянусь мамой, просто бабы измельчали. — Попробуй закопать её в мужнюю могилу, как у того вождя. Вопль подымет, дорогого покойника разбудит. — Ой, не хватает мне баб, не хватает таких вот. Он повернулся к экрану, где принц воров, замирившийся с амазонками, вел их на штурм вражеской цитадели. Резня была в самом разгаре, свистели стрелы, грохотали барабаны, трещали черепа. Амазонки одолевали. «Дьявол с тобой!» — сказал Сарагоса. «Дьявол с вами обоими, кретины!» Он посмотрел на панораму просторной степи, на Шварценеггера, потрясавшего окровавленным мечом, и на Терлески. У того клинок был поменьше, но крови на нем тоже хватало. Так куда же ты хочешь, финансист-романтик? Туда, туда или туда. Взгляд Сарагосы поочередно скользнул по всем трем экранам. Хочу, где степь, где девки с луками, мечтательно прижмурив веки, прошептал Жамаль. И чтоб на конях, полуголые и побольше, туда хочу. Рука его вытянулась к среднему экрану, где на скале, окруженной толпами всадниц, белым венцом сиял многобашенный город. Глаза князя вдруг раскрылись, Распахнулись широко-широко, словно два темных колодца, наполненных нетерпеливым ожиданием и надеждой. Он выглядел совершенно искренним, пожалуй, даже по-детски простодушным, но Кириллу почудилось, что по губам Джамаля скользит лукавая улыбка, а в черных зрачках мелькают, кружатся странные искорки. Он будто бы подсмеивался в тайне над гостями, если не над всеми тремя, то над мрачно хмурившимся сарагосой. «Дьявол с тобой», — повторил шеф Кирилла, — «дьявол с тобой, княжий сын, одно скажу, каменоломня по тебе плачет, каменоломня и галеры, а еще курган в приазовских степях». На конях полуголые продолжал шептать потомок славного Георгия, не слушая потомка Нила. А сперва, сперва, чтоб было море, буря, корабли крушений, дикий берег, как под Сухуми, стеет горы, крепость, царица Тамар на белом жеребце. «Ну, сообразишь такой идиотизм по двойной цене!» Сарагоса повернулся к доктору. Тот как пришел и устроился в кресле, так и застыл в нем, изредка отпивая глоток воды. Алые зрачки его потухли, словно подернулись пеплом. Он и сейчас не шевельнулся, только произнес скрипучим голосом. «Я отправляю клиентов туда, куда просят, и не отвечаю за последствия. Все, что мне нужно, ключевые моменты сюжета. Итак, море, шторм, кораблекрушение...» только чтобы море было теплым поспешно уточнил джамаль я не хочу вылезать на берег с отмороженной задницей. — хорошо доктор выудил из кармана крохотный магнитофон и нажал на кнопку фиксирую теплое море буря разбитый корабль субтропический берег лес горы степь крепость конные амазонки в необозримом количестве космические пришельцы не требуются вах почему нет джамаль пожал плечами «Но лучше бы пришельцы и чтоб пофигуристей!» Доктор забормотал в микрофон, потом протянул маленький аппаратик Джамалю. «Заказ подтверждаете?» «Да». «Срок?» М -м -м -м. «Месяца хватит, дорогой. Это сколько же будет в наших днях?» «Не знаю», — мотнул головой доктор. «Может, пять суток, может, десять, независимо от срока сновидения». «Сейчас точнее не скажу, пока не подобрал вам что-то подходящее». Он зыркнул алым глазом на экран, по которому плыли заключительные титры. «Клади неделю», — Джамаль махнул рукой. «На неделю я могу освободиться, только про срок я не понял». «Почему независимо? Я думал, дольше там, дольше здесь. Разве нет?» «Нет. Время погружения обычно короче реального земного, но тут сложная зависимость. Я узнаю точный срок, когда разыщу». — Словом, когда разыщу то, что вам нужно. — Вах! Если выйдет неделя, я вздремнул бы подольше, — заявил Джамаль. — Месяца два, дорогой. Сарагоса поднялся, сунул руки в карманы, сгорбил плечи и сразу стал похож на быка, готового проткнуть рогами живот Матадору. Он покачался с носка на пятку, с пятки на носок, озирая Джамалевые чертоги, ковры, картины, бронзу, фарфор и прочее злато-серебро, и задумчиво протянул. — Два месяца. Долгонь-ка. Это тебе обойдется, геноцвали. — Ха! Один раз живем, дорогой. Могу позволить. Или я не князь? — Князь, князь, а потому и заплатишь по-княжески. Отпустив это многозначительное замечание, Сарагоса повернулся к Кириллу и вздохнул. — Да, Скиф, молод ты еще, горячий. Не триарий, принцит. Чичака, одним словом. «Не хотелось бы рисковать твоей шкурой, да и княжеским скальпом тоже, но что поделаешь? Желание клиента закон. Так что, иди, иди с полной выкладкой и тройным боекомплектом, и постарайся уберечь клиента не то». Павел поднял глаза вверх и выразительно провел по горлу ребром ладони.